«Анечка, ведь это невозможно. Ты пригласила людей собраться в одно время, в одном месте. Потом они разошлись по своим делам, по своим судьбам. Почему ты решила, что несешь ответственность за каждого из них? Пока он ехал к тебе на поезде, в самолете, машине, ты отвечала за него?» Потом он пил водку, несмотря на сердце, ел острое, невзирая на язву, говорил кому-то гадости, приставал к чужой жене, нарывался на неприятности. Ты тоже в этом виновата? А потом, с какого момента кончилась твоя ответственность за всех этих людей? Кому ты должна была сдать их под расписку? Оля опрокинула рюмку одна, без Ани. «Ты говоришь, бессмыслицу», — подвела итог Ольга Владимировна. «Ты ищешь муки и страдания там, где их быть не должно». А мне один парень с нашего факультета говорил на полном серьезе, что девственница может летать. Даже злился, когда я не верила и смеялась. Я бы сейчас этого идиота спросила, почему же Люда Синявина не улетела, когда ей угрожала смертельная опасность? «Сколько живу на свете, столько и удивляюсь», — вздохнула Оля. «Просто диву даюсь. Как живуча всякая глупость!» «Как заладила эта дура Катерина из грозы! Почему люди не летают, как птицы? Так и пошло и поехало. Меня прямо преследует эта фраза в той или другой интерпретации. Теперь вот ты. Почему Люда Синявина не улетела от убийцы на крылышках?» Оля, Оля! Аня осталась сидеть но полетели вверх ресницы ее удивленный глаз. «Ты, кажется, сердишься на меня? За что? Я тебя отвлекла от важных дел на работе?» «Конечно, я сержусь», — честно ответила Оля, «потому что знаю тебя, потому что уверена. Ты уже придумала что-то, решила про себя твердо и бесповоротно, с миленьким личиком и повадками женщины-кошечки. Ты попрешь куда-то напролом, как танк, как бульдозер, как боевой слонга не бала. Аня впервые видела свою подругу такой раздраженной. Она всегда считала Ольгу Владимировну сильной женщиной, но одним из показателей ее силы По мнению Ани, были рассудительность и спокойствие. «Отвечай мне, Анечка, как на исповеди». Ольга Владимировна наклонилась к ней, попираясь острыми локтями в плоскость стола. «Что ты задумала?» Удивительно, что до того, как на Аню еще не устремились в упор, Голубые Олины глаза, никакой особой задумки у нее не было, ничего она еще про себя не решила.